Непреодолимая внутренняя сила распирала Вичу в разные стороны. Тревожно дребезжал звонок, сигнализируя о том, что ее тело вот-вот лопнет. Она в ужасе проснулась и, отдышавшись, растолкала дичу. Будильник мужа звенел, не переставая, и разбудил всех, кроме него самого. За окном уже рассвело, в хмуром небе творилось что-то неладное. Ее опытный глаз сразу уловил необычное движение облаков. Она подождала, пока Дичи оделся и, подсунув ей Тедди, вышел на цыпочках из спальни. После того, как он тихо прикрыл дверь, Веча также тихо выскользнула из-под одеяла и пришмыгнула к окну. Могучий, невидимый глазу простого человека поток рвался на север. Его скрытая энергия закручивала и разбрасывала по сторонам курчавые облака. Векианская воительница чувствовала силу этой темно несущейся массы. Чудовищная лавина. С каждой минуты расширялась, целиком покрывая небо, и как ураган вытягивала всю негативную энергию из низ лежащих домов. И тут Вича поняла, что это был не сон. Ее тело действительно начинало распирать. Страшное поднебесное течение пыталось вырвать из нее накопленную покрохом черную энергию. В отличие от событий десятилетней давности, когда она с радостью восприняла то августовское слияние с темными силами, сейчас. Необъяснимый страх обуил ее. Хоть она и научилась собирать частицы вражьей энергии, по большому счету, эти силы оставались чужими для нее, и их активное шевеление внутри было пугающим. С недобрым предчувствием Вича отшатнулась от окна и, как в детстве, нырнула с головой под одеяло. Она крепко стиснула зубы и всем своим существом удерживала рвущиеся на волю сгустки черной энергии, которые остервенело бились внутри ее сосудов. Так она боролась около часа, пока распирающее тело сила не стала ослабевать. Самовольно ожившая энергия, наконец, покинула кровяное русло и снова спряталась в белковых молекулах викианской сестры. Во время утренней дыхательной гимнастики Вечи почувствовала необычную тянущую боль в легких, о которой, однако, моментально забыла, включив телевизор. По всем каналам передавали о террористических атаках, с использованием пассажирских авиалайнеров. Она взволновалась сильнее, когда сообщили о самолете, врезавшемся в Пентагон. Ее дича проходил стажировку в Национальном институте здоровья в Вашингтоне и находился совсем рядом с эпицентром событий. Она с нетерпением ждала его дежурного звонка. Как Вича не убеждала себя в том, что с мужем все в порядке, и он нормально добрался до работы, ее душа была не на месте. Телефон упрямо молчал. Ждать больше не было сил. Она решительно схватила трубку и стала судорожно набирать его номер. Как назло, одна кнопка заедала и отказывалась работать. Эта проблема возникла ни сегодня, ни вчера. Было ощущение, что какой-то вредитель специально ломает телефонные кнопки. Они уже поменяли несколько аппаратов, но проблема возвращалась снова и снова. На родине с дисковыми телефонами такого не происходило. Однако здесь все аппараты были кнопочными. так что выбирать не приходилось. Вича подозревала, что причина кроется в ней самой. Возможно, эта черная энергия иногда ускользает из-под ее контроля и стекает с кончиков пальцев, непроизвольно разрушая чувствительную электронику кнопок. «Надолго собаки кость!» — подшучивал над ней Дича, покупая новый аппарат. Но сейчас ей было не до шуток. Промучившись неподдающейся кнопкой, она бросила телефон и побежала к Паше. От него она сразу же дозвонилась до мужа. С огромным облегчением Вича услышала спокойный голос любимого. «Ты чего раньше времени? Не волнуйся, нас всех разгоняют по домам, так что через час буду дома». Обещанный час вылился в три. В целях безопасности все государственные учреждения были в срочном порядке закрыты. Тысячи машин забили дороги, ведущие из Вашингтона. В круговерти этого всемирного исхода попала дича. Домой он добрался злой и голодный. Но поздний обед убил сразу двух зайцев. «Вкусненько-то как, Виченька!» Сытый и довольный глава семьи завалился на диван и обложился собаками. Он удобно устроил голову на коленях жены и в полглаза смотрел новости из Нью-Йорка. Поначалу он заплетающимся языком переводил их для нее, но вскоре затих в сладкой дреме. Несмотря на страшные события, Остаток дня прошел в тихой семейной обстановке. Затишье перед бурей длилось недолго. К вечеру Вичеза не могла. Утренний дискомфорт в легких снова напомнила себе. «Что-то мне нехорошо», — пожаловалась она дичи. «В груди тянет, а где точно не пойму. Даже не знаю, что со мной». Да и как она могла знать, что это истрепанные утренней энергетической бомбардировкой сосуды пытались предупредить о том, что держится из последних сил. Перед самым сном измочаленные сосуды сдались. Так Вича впервые в жизни узнала, что такое легочное кровотечение. Она была так напугана, что без пререканий согласилась ехать в больницу. В приемном покое ее страх прошел. Снующие по отделению врачи и медсестры втиляли уверенность и спокойствие. Рядом сидел ее дича. Положив голову на край кровати, он снова подремывал, после сумасшедшего дня. Веча нежно перебирала его волосы с рано появившейся сединой. «А все я виновата», — с горечью думала она. Полумрак бокса подсвечивал небольшой телевизор, укрепленный под самым потолком. Краем уха она слушала его приглушенный говор. Несмотря на поздний час, из динамиков продолжали страшным потоком лица репортажи о четырех захваченных арабами самолетах. С трудом понимая английскую речь, Бича, тем не менее, все чаще улавливала название столицы. Глядя на дремлющего дичу, она утешала себя. Отдай я тогда свою энергию, может быть, четвертый самолет смог бы долететь до Вашингтона, где в это время был мой любимый. А так отважные пассажиры сумели ценой собственной жизни остановить террористов над полями Пенсильвании. На фоне национальной трагедии ее новые проблемы со здоровьем уже не казались такими ужасными. Но страх повторного кровотечения с тех пор навсегда поселился в ней. Теперь Вича как никогда боялась оставаться дома одна. В те неспокойные дни она как-то по-особенному сблизилась с Пашей. Тот работал вечернюю смену и все чаще забегал днем посмотреть новости из России. На русское телевидение его семья не подписывалась, а Вича только российские каналы и смотрела. Многие из них уже вышли на международные спутники, И на новенькой крыше их дома теперь красовалась параболическая антенна, несущая русскую речь с неба. Просмотр дневных новостей вместе с соседом часто превращался в юмористическое шоу. Было до слез смешно наблюдать, насколько отличалось освещение одних и тех же событий по разной стороны океана. Бичи, конечно, не очень понимала веселье Паши, потому что американские новости не смотрела. Но после того... Как он стал проводить с ней короткий политинформации, она тоже втянулась в этот забавный новостной каламбур. «У них правды, как у змеи ножек», — любила повторять она подцепленную у Лёли присказку. Эти дневные политические посиделки отвлекали Вичу от страшных мыслей. Идича заметил, что жена стала чувствовать себя увереннее. Теперь Вича не так боялась, что с ней что-нибудь случится в отсутствии мужа. Она знала, что в случае чего... можно будет положиться на Пашу. А тот, как назло, все реже и реже появлялся. А если и забегал, то был не так весел, как обычно. Сосед пропускал мимо ушей ее озабоченные вопросы или просто отшучивался. Но однажды не выдержал. «А чего веселиться-то, когда меня гнобят на работе?» «Ну-ка, с этого места поподробнее», — присела к нему Вича. «Ты не поверишь». но в стране, где все, кроме коренных индейцев, эмигранты, мой босс проповедует московский лозунг «Понаехали тут!». «Интересно, а его предки сами не понаехали тут из Европы?» — возмутилась Вича. «Да мой акцент уже давно не дает ему покоя, и он измывается надо мной, как может. Этот идиот считает, что все, кто говорит с акцентом, беспросветные тупицы». «А что другие? Не знают, что это не так?» Знают. Да молчат в тряпочку. Это те не советская круговая порука. Здесь каждый сам за себя. Да еще это носительство процветает. Не может быть. Может. У нас в конторе воздух нельзя испортить, чтобы руководство не узнало. Раздраженно сетовал сосед. Если бы не семейная медицинская страховка, давно бы к черту уволился. Но от его желания теперь мало что зависело. Увольнение по непригодности... Было вопросом времени. Начальник ежедневно вызывал Пашу на ковер и оттачивал на нем свое ораторское искусство. «Государство делает большую ошибку, нянчись такими, как ты, и давай вам всякие льготы. На каком основании, скажите на милость, твои дети учатся бесплатно, а я за своих плачу по полной». С неприкрытой злобой вопрошал он. «Кто-то должен исправить эту ошибку. И поверь мне, пока я здесь начальник, Ты у меня за эти самые льготы еще попляжешь. Конечно, в словах шефа Самодура была доля правды. Многие иммигранты поначалу не имели за душой ни гроша и, живя за чертой бедности, пользовались привилегиями малоимущих, включая бесплатное обучение и медицину. Но Паша уже давно прошел эту стадию и платил за обучение сына наравне со всеми. Однако эти аргументы только раздражали начальника. И конфликт уже вышел за рамки приличия. Выслушав его исповедь, Веча положила ему руку на колено. Достань мне его фотографию. Зачем? Сразу успокоился Паша. Не задавай лишних вопросов. Ты же не хочешь быть уволенным с волчьим билетом? Просто мечтаю. Тогда помалкивай и делай, что говорят. Она встала и отвернулась, пытаясь спрятать хищный взгляд. Мне хватает командиров на работе, обиделся Паша. Но обещал постараться. С большим риском он умыкнул из приемной шефа фотоальбом с прошлогодней корпоративной вечеринки, где их руководитель был почти на каждом снимке. «Выбирай!» — хлопнул сосед альбомом о журнальный столик. «Только поторапливайся. Мне его сегодня же надо подбросить обратно». Веча выбрала фото, где самодовольный мордоворот с безмерным превосходством смотрел прямо в камеру. «Мы из тебя с то собьем!» Зловеще прошептала Вича. Да так, что даже у Паши по спине пробежали мурашки. «Да ты ведьма!» Спустя пару недель заявил он. Подражая царю из фильма, Иван Васильевич меняет профессию. «Я не знаю, что ты сделал с фотографией босса, но теперь у него земля горит под ногами. Меня он не интересует. Скажи, тебя-то оставили в покое?» «Да я уже не помню, когда был у него последний раз. Ему сейчас не до меня». Корпорации зреют серьезные перемены, перекраивают высшее звено менеджеров. Не прошло и недели после этого разговора, а всемогущий начальник уже превратился в обычного заведующего отделом и на этом его падение с иерархической лестницы, похоже, не заканчивалось. Он всеми правдами и неправдами пытался остаться в управленцах. К его великому удивлению, эффективность организации ничуть не пострадала без его чуткого руководства. Тогда он стал втихаря. вставлять в палки в колеса отлаженного механизма, пытаясь создать видимость своей незаменимости. Но тут он просчитался. Тупой русский заметил искусственно подстроенную путаницу в бумагах, и ее источник был быстро вычислен, что значительно ускорило свидание иммигранта-ненавистника с клерком по пособиям для безработных. «В то же ты молчал о своих способностях?» спросил после этого Паша. «Тебе нужно открывать бизнес, от клиентов отбоя не будет». «Забудь! И не смей никому рассказывать, особенно своей жене, а то всем достанется!» бросила в сердцах Вича. Паша прикусил язык. О том, что соседка недолюбливала его жену, он прекрасно знал. И было за что. Будучи человеком фанатично-религиозным, она поначалу пыталась втянуть новых соседей в свою секту. Но Вича открыто изложила ей свои взгляды на Егову. «Люди с врожденными заболеваниями!» Неблагодарная аудитория для твоих проповедей. Но та не унималась. Ты не понимаешь. Все плохое и заболевание в том числе от сатаны. А все хорошее — это воля всемогущего и еговы. И что, твой всесильный Иегова не может победить сатану? Приходи в наш дом царства Иеговы, и тебе все разъяснят. Я бы пошла, да боюсь, что не пройду по конкурсу. У меня же больше, чем одна извилина в голове. Такие споры порой чуть до драки не доходили. После очередной жаркой дискуссии было решено ввести в коммуне закон ирландских баров и запретить разговоры о религии и политике во время совместных посиделок. Наступивший мир не мог не радовать, и лишние провокации были ни к чему. «Меньше знаешь, крепче спишь», — согласился Паша и постарался забыть о вечных способностях.